Очень скучно, а у вас такая славная квартира. Вы что, платите? Где сыщешь другую этакую, говорил Обломов, еще в тропях. Квартира сухая, теплая, в доме смирно обокрали всего один раз. Вон потолок, корцы не прочен, штукатурка совсем отстала, а все не валится.